Шесть, три, четыре. Главное свойство исторического процесса. Если же рассматривать содержание истории того или иного государства, то история внешней и внутренней политики этого государства представляет собой тот поток событий, который во многом открывает или закрывает возможности осуществления каких-то иных событий. Поэтому политика представляет собой одну из наиболее значимых составляющих и в жизни общества, и в изучении его жизни исторической наукой, хотя сама политика и ее возможности обусловлены причинно другими потоками событий в жизни общества, которым текущая политика последует с некоторым запаздыванием во времени. Примечание. Настоящее есть следствие прошедшего. а потому непрестанно обращай взор свой назады, чем сбережешь себя от знатных ошибок. Козьма Прутков. И будущее есть следствие прошедшего и настоящего, но настоящее, текущий момент, единственное время, в которое можно сделать что-то такое, что к любому прошедшему добавит нечто, что вызовет к жизни желанное будущее. Если же в настоящем ничего не делать... то мы рискуем оказаться в том будущем, которое надвигается само собой, автоматически, или во исполнение чуждой нам чужой воли. Конец примечания. Поэтому надо определиться с тем, какой смысл объективно свойственен слову «политика», вопреки его субъективному, ограниченному пониманию многими людьми и, прежде всего, школьниками. Комсомольская правда от 16-12-1998 года опубликовала статью «Управлять Россией – нудные занятия», в которой приводятся некоторые материалы опроса девятиклассников школы номер 1133 в Крылатском. Статья начинается с объяснения греческого слова политика. Политика в переводе с греческого означает «искусство управлять государством». Далее сообщает, что две трети опрошенных дали следующие формулировки того, что под политикой понимают московские школьники. Борьба за власть, деятельность людей, которые интересуются проблемами государства и пытаются сделать хорошо для самих себя, за что и получают большие деньги. На вопрос, привлекает ли их самих политика, абсолютно все опрошенные ребята со всей решительностью заявили, что их интересует другое. Прежде всего музыка. На втором месте компьютерные игры. Только около трети опрошенных более или менее вникают в хитросплетение политической жизни страны. И совсем немногие заявили, хотелось бы знать, что происходит в стране. Беспокоит инфляция, безработица. Любопытно, как управляют государством? Что будет завтра? Почему школьники отмежевались от политики? А просто неинтересно. Скучные и очень нудные занятия. Там все очень сложно. Слишком тяжело. Один юный философ полагает, что политика – дело опасное. Вон у них сколько врагов. А другой воскликнул – жить хочу. Хотя от политики не уйти, но явному нежеланию в нее вникать в то же самое время сопутствует обеспокоенность по существу тем, что в результате осуществления другими политики им самим придется несладко. Поэтому определиться все же надо и с тем, что это такое, и со своим соучастием в этом. Просто опасно жить так, как жило и живет подавляющее большинство так называемых интеллигентных людей. Они такие гуманисты и настолько чистые и возвышены духом. А политика, как показывает история, цинична, жестка и жестока, и к тому же грязна. Однако они, отстраняясь от политики по своей воле, все же оказываются в политике. Но уже тогда, когда сама политика берется за них своими жесткими и грязными лапами. Так дальше жить нельзя. Именно потому, что жить хочу – желание, свойственное всем людям с раннего детства. Если оно исчезает, то не в силу природы человека, а в силу неспособности индивида справиться с обстоятельствами, которые большей частью формируются именно политикой. Одно из афористичных определений того, что представляет собой политика как явление в жизни общества: политика искусство возможного. Само же слово политика по-гречески буквально означает много интересов. Поли много, тикос интересы. То есть его смысл шире, чем тот, что привела в цитированной выше статье Комсомольская правда: искусство управлять государством. Оно подразумевает управление интересами в самом широком и общем смысле этих слов, что затрагивает всех, поскольку включает в себя целеполагание и формирование соответствующих интересов как своих собственных, так и интересов других людей, выявление и анализ сформировавшихся интересов тоже как своих собственных, так и других людей. изучение возможностей их полного и бесконфликтного удовлетворения. Расстановку приоритетов. очередности удовлетворения разных интересов При невозможности их полного и бесконфликтного удовлетворения. Выработку мер, необходимых для закрытия возможностей к удовлетворению отвергнутых интересов Это касается большей частью интересов других людей. управление деятельностью как своей собственной так и других людей вплоть до человечества в целом по удовлетворению признанных интересов включая организацию самоуправления в тех случаях когда непосредственное управление оказывается невозможным или неприемлемым по каким то причинам подавление канализацию активности направленной на удовлетворение отвергнутых интересов Подавление активности, направленной на пересмотр множеств удовлетворяемых и отвергнутых интересов, как по составу интересов, так и по составу персон и социальных групп, чьи интересы удовлетворяются или отвергаются. Мы перечислили только самые общие действия, которые может включать в себя понятие управления интересами. С точки зрения достаточно общей теории управления, до ту, Названные выше компоненты процесса управления интересами представляют собой этапы полной функции управления. Понятийная категория «Доту» по отношению к обществу. Примечание. В материалах концепции общественной безопасности «Достаточно общие теории управления» представлены в работах «Мертвая вода» и «Достаточно общие теории управления». постановочные материалы учебного курса факультета прикладной математики процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета 1997-2003 годы. Чтение этого курса было начато в 1997 году в Санкт-Петербургском университете по инициативе члена корреспондента Академии наук СССР Владимир Ивановича Зубова 1930-2000 годы. Конец примечания. Но если от трудно и неоднозначно понимаемых без дополнительных объяснений терминов буквального политика, управления интересами и афористичного политика и искусства возможного перейти к более общепонятным словам, характеризующим суть политики как явления, то политика – это управление жизнью общества в целом. включая управление внутри социальными образованиями и связанными с обществом искусственными и природными системами, а также включая организацию самоуправления там, где управлять непосредственно невозможно или нежелательно. Примечание. Также надо понимать, что эти слова из афоризма подразумевают «управление осуществимо только в отношении того, чем управлять объективно возможно». Конец примечания. Если понимать государственность как систему управления делами общественной в целом значимости на профессиональной основе, то государственность в обществе только одна из такого рода систем и один из инструментов осуществления политики в более узком смысле слова, чем управление интересами. Если же рассматривать историю любого государства, в смысле определенности территории, населения, институтов государственности, то по отношению к нему, как это общеизвестно, политика разделяется на внешнюю и внутреннюю. Однако, если мы рассматриваем историю некоторой совокупности государств, то мы вправе задаться вопросом, а не порождает ли сплетение внутренней и внешней политики полной совокупности обществ, В этих государствах еще один вид политики, объемлющий все государства этой совокупности и, так или иначе, проникающий в каждый из них. При расширении множества рассматриваемых государств и при совокуплении к ним обществ, не имеющих государственных институтов, этот вопрос эквивалентен тому, а существует ли некая глобальная политика? Управление глобальным историческим процессом изнутри самого общества, то есть осуществляемое самими людьми, которое некоторым образом оказывает воздействие как на внутреннюю, так и на внешнюю политику каждого из государств. Если она существует, то тогда мы можем определить термины Глобальная политика – это деятельность по осуществлению целей в отношении всего человечества и планеты Земля. Примечание. Несколько забегая вперед, сразу же поясним, что по своему существу глобальная политика – это не выдача прямых указаний главам государств, подобно тому, как главы государств отдают распоряжение главам провинциальных администраций, а большую частью ненавязчивое управление спектром долговременных тенденций, которые впоследствии реализуются сами собой в автоматическом режиме, что исключает во многих случаях соответствие текущей политики государства уже сложившимся тенденции. При формировании глобальной политики землю, конечно, можно уподобить великой шахматной доске, как это сделал Бжезинский в одноименной книге «Великая шахматная доска господства Америки и его геостратегические императивы». «Москва. Международные отношения. 1998 год». Но на эту доску придется поместить все страны, включая и свою собственную. Конец примечаний. Внешняя политика – это деятельность по осуществлению целей правящего класса государства в более широком понимании политически активной части общества вне пределов его территории и юрисдикции. Внутренняя политика – это деятельность по осуществлению целей правящего класса государства в более широком понимании политически активной части общества на его территории в пределах его юрисдикции. Правящие классы подавляющего большинства государственных образований в истории неоднородны, в силу чего разные их подгруппы могут иметь разные интересы и по-разному распределять свои усилия между глобальной, внешней и внутренней политикой. По этой причине глобальная политика, внешняя политика и внутренняя политика одного и того же государства в большей или меньшей степени могут расходиться между собой, и подавлять друг друга. Примечание. Как это может протекать на практике, без высокой политологической зауми, можно прочитать в романе польского писателя Болеслава Пруса «Фараон», вышел в свет в 1895 году, неоднократно издававшемся в России после 1991 года. Конец примечания. У кого-то может сложиться мнение, что глобальная политика могла появиться только в относительно позднее историческое время, не ранее эпохи великих географических открытий, с началом формирования мировой системы колониализма, что в древности ее не было, и, соответственно, глобальный исторический процесс нынешней цивилизации и человечества изначально был неуправляемым. что мысли об управлении им, о создании институтов, выработки и осуществления глобальной политики стали воплощаться в жизнь только в XX веке с созданием после Первой мировой войны Лиги наций, а в ходе Второй мировой войны Организации Объединенных Наций. Если быть приверженным этому мнению при написании учебника «Истории», то это и будет ошибка в первом знаке, влекущая за собой множество других ошибок. Вследствие этого курс истории, созданный с умышленным или неумышленным исключением описательной категории управления глобальным историческим процессом и региональными историческими процессами, неизбежно будет необъективным. и будет представлять субъективную ошибочную реконструкцию течения истории, несообразную свершившейся исторической реальности. В действительности глобальный исторический процесс издревле управляемый изнутри самого общества и, соответственно, в курсе всемирной истории глобальной политики должно уделяться особое внимание. а региональная история должна рассматриваться как процесс взаимодействия глобальной политики, внешней и внутренней политики обществ в государствах региона. Что касается Лиги и его ООН, появившихся в XX веке, то они следствие того, что осознание единства человечества, общности его судьбы стало распространяться в политически активных слоях разных национальных обществ. И это осознание позволило выявить потоки глобальной политики, идущие из древли. Чтобы не быть голословными, обратимся к одной из наиболее распространенных в мире книг, о которой почти все слышали, но мало кто осмысленно интересовался ее содержанием и проникновением ее содержания в повседневную жизнь множества людей.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 «Тогда сыновья иноземцев, то есть последующие поколения неиудеев, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев, будут строить стены твои, так на немногие семьи арабов-палестинцев в их жизни зависит от возможности поездок на работу в Израиль, и цари их будут служить тебе. Я еврей-королей».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 которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. исая глава 60, стихи 10-12. Иерархии всех якобы христианских церквей, включая иерархию русского православия, настаивают на священность этой мерзости. А канон Нового Завета, прошедший цензуру и редактирование еще до Никейского собора,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 Истинно говорю вам, доколе да не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Матфей, глава 5, стихи 17-18. Это конкретный смысл Библии, в результате которого возникла и которым управляется вся библейская цивилизация, так называемый Запад и отчасти России. Все остальное в Библии – мелочи и сопутствующие этому обстоятельства, направленные на расстройство ума и провощение воли людей. Кто скажет, что это не программа глобальной политики? Только тот, чьи рабовладельческие интересы эта программа выражает, а также и тот, кто пленен ею настолько, что не может воспринимать мир таким, каков он есть и не желает думать. Если бы... Луцкий написал объективный учебник истории, то он вырвался бы из плена библейской глобальной политики и не задавал бы школьникам провокационных и по существу глупых вопросов, обращики которых в своем возражении Долуцкому приводит синица. Но подлинный разгул шовинизма великоруссов-реакционеров связан с травлей евреев. Газета «Русское знамя» требовала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 Ответ на эти по существу глупые, провокационно подстрекательские вопросы состоит в том, что проведение в жизнь библейской программы глобальной политики повсеместно встречало и встречает сопротивление народов планеты. Но поскольку миропонимание обществ не доросло до понимания этой глобальной политики, способов ее осуществления и проникновения в культуру национальных обществ, то реакция на нее на протяжении истории носит большей частью характер эмоциональный. То есть и выражается в ненависти части населения к евреям, поскольку именно на них некогда в древности была возложена миссия осуществления этой глобальной политической программы, и они эту миссию так или иначе осуществляют во всех обществах, хотя в своем большинстве делают это бездумно. Примечание. По словам Салтыкова Щедрина, мужик даже не боится внутренней политики, потому что просто не понимает ее. Как-то его не донимает, он все-таки будет думать, что это не внутренняя политика, а просто боровское попущение вроде мора, голода, наводнения с лишь разницу, что на этот раз воплощением этого попущения является помпадур. Администратор-управленец Наше пояснение при цитировании. Нужно ли, чтобы он, мужик, наше пояснение при цитировании, понимал, что такое внутренняя политика? На этот счет мнения могут быть различны. Но я со своей стороны говорю прямо, берегитесь, господа, потому что как только мужик поймет, что такое внутренняя политика. Ни-ни, сафини, кончено. Помпадуры и помпадурши. Но это же самое, можно сказать, и о понимании людьми глобальной политики. Салтыков-Щедрин также выявил и мерзостную суть библейской доктрины. Он изложил ее в сказке о ретивом начальнике, который, желая окончательно допечь мужика и разорить Отечество, призвал еврейцев в качестве консультантов. Когда те изложили ему свою программу, то ретивый начальник выразил согласие ее исполнить. Эту сказку исключали из большинства советских изданий, поскольку в ней излагается по существу та же доктрина, что и в Библии, и в протоколах сионских мудрецов, хотя Салтыков-Щедрин протоколов читать не имел возможности, поскольку умер раньше, чем они появились. А Кроме того, Салтыков-Щедрин... Не будучи стесненным масонской орденской дисциплины и с едким сарказмом, относившийся как к этому божескому попущению, так и к национальным самодовольным элитам с их бюрократиями и халуями, устами ретивого начальника в сказке якобы невзначай путает слова еврейцы и мерзавцы на протяжении всего повествования, поскольку не видит между ними разницы. «Сказку о ретивом начальнике» мы включили в приложение «Один». Конец примечания. В какие-то моменты естественная ненависть к поработителям переходила и переходит в насилие и ответные гонения. Но поскольку общество сохраняли по-прежнему приверженность библейской культуре, исторически реальное христианство – одна из ее подсистем – то, Так называемый антисемитизм оказывался внешним средством сплочения евреев, препятствующим их ассимиляции, приобщения к народам, среди которых они живут, и краху библейского проекта порабощения всех. Примечание. Другой аспект антисемитизма представляет собой обвинение в обществе, пораженном лжегуманизмом, Евреями и проеврейски настроенными прочими субъектами в антисемитизме, те, кто не угоден самим евреям. Это обстоятельство дало основание к тому, чтобы появилось такое определение термина «антисемит». Антисемит – это не тот, кто не любит евреев, а тот, кого ненавидят сами евреи. Конец примечания. Ритуальные убийства евреями христиан, материалы расследования одного из которых представил Даль в ранее упомянутой книге, также одно из системных средств разобщения народов и евреев, которые представляют собой внутренние средства сплочения еврейства как инструмента осуществления библейской глобальной политики. Появление такого проекта в среде кочевого племени, живущего в каменном веке, не может быть самобытным достижением его культуры. Не тот масштаб мышления у кочевников каменного века и не то миропонимание, и это дает основание предполагать, что древние евреи стали первой жертвой этого проекта, который исторически реально был разработан вне их среды и помимо их воли. Примечание. Как повествует Ветхий Завет, обрезание делалось каменными ножами, Исход, глава 4, стих 25. Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала «Ты жених крови у меня». Конец примечания. Масонство занимается строительством глобального государства, как о том прямо сообщает советский энциклопедический словарь 1986 года. Но делает это не вообще, а в русле именно этой программы глобальной политики, о чем почти все источники, авторы которых пишет о масонстве, умалчивают. Если кому библейская программа глобальной политики не нравится, и он действительно не хочет, чтобы он сам и его потомки были жертвами этого глобального политического проекта, то этот проект следует искоренить в русле более мощного, альтернативно объемлющего глобального политического проекта. При этом, если библейская программа глобальной политики человека не устраивает, то поскольку Библия сама себя хвалит, приписывая происхождение своих социологических воззрений и вероучений Богу, человек оказывается перед необходимостью разрешить множество вопросов в исторически сложившейся культуре относимо к богословию и человека обществоведению, то есть оказывается перед необходимостью выйти за пределы компетенции исторической науки для того, чтобы оценить и свершившуюся историю как таковую и ее толкование исторической наукой, а также и для того, чтобы выработать и проводить альтернативную или альтернативно объемлющую глобальную политику. И надо признать, это очень подлый ход возводить происхождение расовой и доктрины порабощения человечества к откровению Бога истинного. Но ход этот оказался эффективным, поскольку откровенных сатанистов, осознанно желающих конфликтовать с Богом во все времена, среди людей не очень-то много. а за житейскими делами далеко не каждый способен отвергнуть Библию в целом, изложить понятно и убедительно для окружающих иную концепцию глобальной политики и религиозной жизни и подвигнуть общество к тому, чтобы жить иначе. Тем более это трудно осуществимо, но осуществимо при поддержке свыше в условиях целенаправленно карательной политики хозяев и заправил библейского проекта в отношении тех, кто ему противится. Библейское «такие народы совершенно истребятся» — это не пустые слова. Поэтому приписывание этой глобальной политики Богу многих ее противников просто парализовывало, тем более после того, как Библия становилась основой культуры их обществ, И так было на протяжении многих веков, Примечание. Соответственно, крещение Руси в 988 году мировоззренческая победа агрессоров над Русью, а иерархии монашствующей русской православной церкви, духовная полиция, созданная колонизаторами на основе кадровой базы аборигенов, за исключением тех из них, кто остался верен язычеству. У этих свои проблемы – которые не позволили им победить агрессоров в 988 году и освободиться от их власти до настоящего времени. В этом качестве полицаев, служащих оккупантам РПЦ, пребывает доныне. Конец примечания. Если же умалчивать о содержании библейского глобального политического проекта и задавать вопросы, подобные вопросам, которые задает школьникам Далуцкий, То, соглашаясь с тем, что ненависть к людям, мотивированная якобы по признаку происхождения человека, истинные причины, вызывающие ненависть, не обсуждаются, поскольку остаются в умолчаниях, есть зло, человек оказывается, если не в плену, то заложником библейской глобальной политики. Однако, подчиняя библейской глобальной политике и жизни школьников, согласившихся с его курсом истории, Долуцкий не утруждает себя тем, чтобы показать неоспоримо, что воплощение в жизнь библейской программы порабощения всех и уничтожения несогласных с нею и есть истинное объективное добро и благо для всего человечества. Примечание. Заодно бы я объяснил, Почему гитлеризм, стремившийся к тем же целям в глобальной политике и избравший в качестве расы господ немцев, это плохо, а Библия, хозяева которой избрали в качестве расы господ евреев, это хорошо, и это не двойственные нравственные стандарты? Второе. Что пока она не воплощена в жизнь в полном ее объеме, то возможны разные жизненные неудобства, как то. Организованные за правилами проекта в 20 веке японско-русская война, революция в России 1905 и 1917 годов, примечание, об истории России в библейской глобальной политике в конце xix начале двадцатого веков, включая вопрос о возникновении японско-русской войны и Первой мировой войны, Как в средствах неспровержения и исторически развивающейся самобытной государственности, смотри в материалах концепции общественной безопасности в работе разгерметизации, глава 1 и глава 5, параграф восьмой. Конец примечаний. Гражданская война в России и эпоха репрессий, в которых смешались человека ненавистничество и защита человечества от человека ненавистников. Две мировые и множество локальных войн. Примечание. Об организации Второй мировой войны, смотри уже упоминавшуюся книгу Мартиросян, заговор маршалов, британская разведка против СССР, Москва, Вече, 2003 год. Конец примечания. Экономические неурядицы, создаваемые искусственно и целенаправленно во всех странах. И тому подобное. что предназначено для построения глобального государства путем разрушения исторически сложившихся национальных и многонациональных государств и неизведения уцелевших государств до ранга провинций в глобальном государстве. Естественно, что глобализация по этому проекту подавляет свободу, демократию, самобытное развитие национальных культур и уничтожает многие из них, что под ее гнетом и извращающим воздействием на психику неизбежно оказывается всякая личность. Все это действительно можно показать в объективном учебнике истории на основе никем не оспариваемых фактов и свидетельств современников событий. Однако учебник истории Делуцкого таковым не является, и потому рекомендательный гриф с него снят правильно. Но, кроме того, вставшие на его защиту учителя дурные историки и плохие учителя – они вредители. Примечание. В частности, упоминавшиеся ранее Семшова и заслуженные учители Ямбург принадлежат к этой категории дурных историков и плохих учителей. Конец примечания. Тем не менее, беда исторического образования в России в другом. Остальные учебники истории тоже не удовлетворяют критериям объективности. Их базис описательных категорий не полон, а в ряде случаев умышленно выхолощен. Их авторы исходят из того, что глобальный исторический процесс из древли до настоящего времени протекает неуправляемо изнутри самого общества. Прислуживаясь уминутным потребностям той или иной власти, они забывают об исторической действительности и занимаются поочередно то украшательством, то очернительством одних и тех же исторических событий. Сама же историческая наука темы объективность результатов исторических исследований избегает. Подводя итог этому разделу, можно сказать, что главное качество, Глобального исторического процесса состоит в том, что глобальный исторический процесс управляем изнутри общества из древли и также будет управляем изнутри общества в обозримой перспективе. Соответственно, все региональные исторические процессы в большей или меньшей степени обусловлены глобальной политикой и, в свою очередь, каждый из них оказывает более или менее сильное ответное воздействие на глобальную политику, то есть на управление глобальным историческим процессом. Однако, выйдя на понимание об управляемом из древли, изнутри общества течении глобального исторического процесса, мы оказываемся перед вопросом, с чего началась история нынешней глобальной цивилизации.